Вообще говоря, дамы всегда ласкали нашего старичка и были с ним чрезвычайно фамильярны. Он имел способность забавлять их свою особую до невероятности. Филисата Михайловна даже утверждала утром, конечно, несерьезно, что она готова сесть к нему на колени, если это будет ему приятно, потому что он милый-милый старичок, милый до бесконечности».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 Поглядел на меня, кивнул головой, и мамы зель с ним такая бойкая, востроглазая такая, заманчивая. — Ну, дядюшка, да вы после этого всех крестьян отпустите на волю, коли этот раз за границу поедете, — вскричал мозгляков, хохоча во все горло.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 Неужели они и в самом деле убегут? – вскричал князь с удивлением. Убегут, точно же все убегут, и вас одного и оставят, – подтвердила Наталья Дмитриевна. Ах, боже мой! Но ну, так я их не отпущу на волю. Но, впрочем, ведь это я только так. Это ты лучше, дядюшка, – скрепил Мазгриков.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 «Ну, как ваше здоровье?» «Хм! Он здоров, князь! Здоров!» — торопливо ответила Марья Александровна. «Ну да, ты вид, видно, что он здоров. И вы все в деревне? Ну, я очень рад!» «Да какой он краснощек! И, и все смеется!» Афанасий Матвейч улыбался, кланялся.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 «Сон! Я ужасно люблю, когда рассказывают про сны!» — вскричала Филисата Михайловна. «Я тоже люблю очень!» — прибавил Наталья Дмитриевна. «Очаровательный сон!» — повторил князь со сладкой улыбкой. «Но зато этот сон — величайший секрет!»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 «Отгадала!» — с восторгом вскричала Филисата Михайловна. «Ну, князь, теперь как хотите, а вы должны нам открыть, кто такая ваша красавица! Непременно откройте, здесь или нет, миленький князь, откройте, душенька князь, откройте, хоть умрите, да откройте!» — кричали со всех сторон.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 «Сама и и не Кто ж бы это?» — спрашивали дамы, значительно переглядываясь и перемигиваясь одна с другой. — Разумеется, те, с здесь первые красавицы считаются, -с», — проговорил Наталья Дмитриевна, потирая свои красные ручищи и посматривая своими кошачьими глазами на Зину. Вместе с нею и все посмотрели на Зину.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 — поддакивал князь, сбитый с толку всеми этими криками. — Дядюшка! — вскричал Мозгляков. — Ну да, мой друг, я тебя понимаю. Я именно хотел вам сказать, медал что я уже не в состоянии более жениться. И, проведя очаровательный вечер у нашей прелестной хозяйки, я завтра же отправляюсь к ермонаху Месаилу в пустынь, а потом уже прямо за границу, чтобы удобнее следить за европейским просвещением. Зина побледнела и с невыразимою тоскою посмотрела на мать свою.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 Но мне показалось, что он сам, отдаленными намеками на то же обстоятельство, подает мне мысль, что ему не только не будет неприятно формальное торжественное объявление нашей семейной тайны, но что даже он желает этого разглашения. Неправда ли, князь, я не ошиблась? — Ну да, вы не ошиблись. Я очень-очень рад, — проговорил князь, совершенно не понимая, о чем идет дело.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 «Да, мэдам, я с радостью готова поверить вам мою семейную тайну. Сегодня после обеда князь, увлеченный красотою и достоинствами моей дочери, сделал ей честь своим предложением. Князь!»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 — Стало быть, князь действительно своей собственной волю женится на Зине? — Стало быть, не завлекали его, не опаивали, не обманывали? — Стало быть, не не воровским способом его заставляют жениться? — Стало быть, Марья Александровна никого не боится? — Стало быть, нельзя уже разбить эту свадьбу, коли князь не по принуждению женится? Послышался мгновенный шепот превратившиеся вдруг в визгливые крики радости Первая бросилась обнимать Марию Александру Наталью Дмитриевну. За ней Анна Николаевна, за этой Фелициата Михайловна. Все вскочили с своих мест, все перемешалось. Многие из дам были бледны от злости. Стали поздравлять с сконфуженную Зину, уцепились даже за Афанасия Матвеевича. Марья Александра живописно простерла руки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 «Не забуду. Никогда не забуду. Шармон, Шармон, вы даже прослезили меня!» «Поцелуйте меня, князь!» — громче всех кричала Фелисат Михайловна. «И признаюсь вам, — продолжил князь, прерываемый со всех сторон, — я наиболее удивляюсь тому, что Марья Ивановна...» наша почтенная хозяйка с такой необыкновенной проницательностью угадала мой сон точно как будто она вместо меня его видела необыкновенная проницательность необыкновенная проницательность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 Дамы, дамы, это правда. Сегодня князь стоял на коленях перед моей дочерью и наиву, а не во сне, сделал ей торжественное предложение. Совершенно, как будто наиву и даже с теми самыми обстоятельствами, подтвердил князь. Мадемуазель, продолжал он с необыкновенной вежливостью, обращаясь к Зине, которая все еще не пришла в себя от изумления.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 «Конечно, моей дочери нечего гнаться за шенихами, но, давеча вы сами, здесь, у того рояля, сделали ей предложение. Я не вызывала вас на это. Это меня, можно сказать, фраппировало. Разумеется, у меня мелькнула только одна мысль, и я отложила все это до вашего пробуждения. Но я мать. Она дочь моя. Вы сами говорили сейчас о каком-то сне, и я думала, вы под видом аллегории хотите рассказать о вашей помолвке».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 Не сон, не сон, закричала в ярости Мария Александровна. Не сон, это было на его, князь, на его, слышите ли, на его. На его! – вскричал князь в удивлении, подымаясь, скретил. Ну, друг мой, как ты Давича напророчил, так и вышла, прибавил он, обращаясь к Мозгрикову.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 Какое-то воспоминание оживило лицо его. — Друг мой! — вскричал он, обращаясь к Мозглякову. — Я и забыл тебе, дай, сказать, что эти вправду был какой-то романс. И в этом романсе были все какие-то замки, так что очень много было замков. А потом был какой-то трубадур.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 — Жена, — с важностью начал Афанасий Матвеевич, гордясь тем, что и в нем настала нужда. — Жена. Да уж не видала ль ты в самом деле все это во сне? А потом, как проспалась, так перепутала все. По-свойски. Но Афанасию Матвеевичу не суждено было докончить свою остроумную догадку.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 «Ах, Мария Александровна, ведь это иногда и бывает!» «Да что такое бывает? Жил, и вы из меня, что ли, тянуть хотите?» «Может быть, вы в самом деле видели это во сне?» «Во сне? Я во сне! Да и вы смеете мне это говорить прямо в глаза?» «Ну что ж, может быть, и в самом деле так было?» — отозвалась Филисата Михайловна. «Ну да, может быть, и в самом деле...»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 Уж коли бог захочет, так уж никто как Бокс, и на всем его святой воле лежит. Сердиться уж тут нечего. Надо «Ну да, сердиться нечего, поддакивал князь. Да вы меня за сумасшедшую принимаете, что ли? Едва проговорила Мария Александровна, задыхаясь от злости, это уже было свыше сил человеческих. Она поспешила отыскать стул